Глава шестнадцатая Сколько времени так минуло, не знаю я. Вовсе о том не задумывался и гостей исправи не ждал. Эх ты, дитятка, неразумная! Обернулся я, поклонился, как младший старшему, как у нас-то было принято, раньше радовался ему, А теперь никакой вот радости. Пустота, тьма кромешная. Сам спросил. Что опять не так, дедушка? Кто о чем опять на меня нажаловался? Кому снова птичник кости в горле встал? Покачал он головой. Знаю, горе твое горькое. Только надо же и честь знать. Не держи ты у себя птицы огненной. Вся правь гневается. Посмотрел на Марьюшку мою каменную, да рукой поманил. Выпорхнула из камня холодного жар птица моя. Подлетела к деду, да в щеку и клюнула. Увернулась от его руки и назад в камень юркнула. Он щеку потер, на меня взглянул глазом прищуренным. Покачал головой, да заметил. «Ты, похоже, об этом и вовсе не знал. А у меня ноги ослабли». Сел я на скамью, рукой махнул. «Вы мне, что я не скажи, все равно не поверите». Подошел он, руку на плечо положил, другой по голове провел моей буйной. «Ох, кощеюшка, понимаю гнев твой. То, что город ты положил, так в том никто не винит тебя. Сами должны были раньше присмотреться, сами увидеть, сами остановить». И не в тот день, а задолго до этого. до да дары, дары, воскурение! Многим глаза отвели. Но ты прежде, чем буйствовать, хоть слово бы молвить мог. Знак подать, отправить весточку с одной из птиц малых. Все на одном хребте своем хочешь вывести. С родней не знаешься. Ты когда последний раз в праве был? Не доправил мне, дедушка. Птиц больных искалеченных полна гора. С ног валюсь, а вам горя нет. Вы больных птиц не видите. Я здоровыми не вижу их. Повело меня от его тепла. Повело, словно маленького. Вспоминается, как бегал отроком я в его саду. Как учил он меня с птахами разговаривать. А он, знай, гладит по голове моей. Ладонью свою теплую, и словно прозрачней становится тьма. Чуть, но прозрачнее. Прежде чем уйти, подошел он к Марюшке, Тоже по голове погладил, как меня до этого. И уже в дверях обернулся ко мне. «Если нужна помощь, ты ко мне не забывай обращаться, Кощеюшка. Знаешь же, что душа за тебя болит». Тетки твои все женить тебя советуют, и невесту тебе нашли. Только это сейчас не ко времени и не к месту. А колина надумаешь, скажешь сам. И еще, не казни себя. Может, все еще обернется к лучшему.